«Лишь четверти двенадцать?» — сказал он про себя. «Но почему вы вдруг помрачнели? Этот день связан для вас с тягостными воспоминаниями?» «Да, Анна, я должен немедленно уйти». «Объясните же, в чем дело, Дон Диего?» «Теперь некогда, оставим до завтра». «Прощайте, моя прекрасная дама», — сказал он, целуя ее. «Прощайте, любовь моя!» Дон Диего поспешно удалился. «Тут скрыта тайна», — сказала Доння Анна, оставшись одна. «Но все же он мой». Дон Диего направился на ближайшую улицу, туда, где была назначена встреча. Впрочем, он не верил в нее.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 Страх за судьбу бедной Марины и угрызение совести из-за любви к доне Анне, которую он обещал увезти завтра из Мехик. Противоречивые мысли сменяли одна другую. Внезапно ему пришло на ум, что, пожалуй, для полноты мщени Дон Эндрике задумал убить своего врага именно здесь. Ведь здесь, в этом доме, ему было нанесено столь тяжкое оскорбление.